идите вы сильной душой вы смелым терпением богаты пусть мирно свершится ваш путь роковой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 Я уезжаю с зарей, О, пойте же, пойте, играйте, Ни музыки я не услышу такой, Ни песни нас слушаться дайте. И чудные звуки лились без конца, Торжественной песни прощальной Окончился вечер, Не помню лица без грусти, Без думы печальной.